Молодые девушки в надежде быть настигнутыми под смех и веселые крики разбегались в разные стороны и скрывались в лесу. Способные к обороту мужчины выискивали следы тех единственных, что были милы их сердцам. Еще месяц после праздника по всей столице будут греметь свадьбы, а еще через восемь на свет появятся плоды этих союзов. Но не наш. Как можно быстрее передвигая ногами, Я чувствовала, как легкое, сшитое феей жюли и шелковых лоскутков платье развивается на теплом ветру. Коснувшись ладонями заметно округлившегося живота, я ощутила, как меня затопила несказанная радость. «Наш» появится раньше, месяца через три, если верить прогнозу бабушки Леты. Но я уже сейчас безумно любила прочно обосновавшийся во мне комочек счастья, что дарил мне умиротворение, и питал своей энергией. «Ну что, малыш, поддадимся нашему папочке?» — спросила я вслух, прячась за толстый ствол дерева. Всё тело охватило восторженное предвкушение, о котором я, возвращаясь из академии, и помыслить не могла. Прошло каких-то десять месяцев, но в моей жизни, как и в жизнях моих друзей и родных, произошли грандиозные изменения. Заново отстроенный издательский дом дневной орентал сменил хозяина. Мистер догер, выйдя из лечебницы решил уйти на покой, посчитав, что слишком стар для новых потрясений и передал управление своему племяннику Крейну. Семила, что тоже теперь носит фамилию догер, занимает в газете должность главного редактора. спорить по различным пустякам эта парочка не перестала, но теперь все заканчивается не менее бурным примирением. Узнав, что я все это время водила их за нос, скрывая свое родство с королевской семьей, подруга даже и не подумала обижаться. Вручила мне потрепанный экземпляр истории драконов Виверна и попросила, чтобы мама Джорджи, как автор, поставила на первой странице свою подпись. Эта книга до сих пор хранилась в их скрейном доме, на самом почетном месте, и каждый раз, заходя в гости, я едва сдерживала улыбку. Гора тоже не страдала в одиночестве. Через месяц после нашей с Иераксом свадьбы она выскочила замуж за Майло, того самого телохранителя Семила, что из-за ранения попал в лечебницу, где работала моя подруга. Она сама называет это любовью с первого взгляда. А вот ее муж уверяет, что истоптал все пороги королевского замка, прежде чем строптивица согласилась принять от него хотя бы букет. Зато сейчас живут душа в душу. И так же, как и мы с Яром, ожидают появления первенца. У бедняжки Элеанол, чьей участи не пожелаешь и врагу, тоже все постепенно налаживается. Под руководством мамы Джорджи, которую до слез затронули произошедшие с девушкой события, она стала членом движения «За права женщин Виверна», где раскрылся ее талант к писательскому делу. После рождения пухленького розовощекого малыша, которого она назвала Теманом в честь покойного дяди, И устроилась в Дневной Орентал, где под руководством Семилы и Крейна ведет кулинарную колонку, которую так обожают домохозяйки столицы. Что касается моей сестренки Алексы, то она уже четыре месяца как находится на учебе в Монтильской академии, откуда периодически шлет нам с родными жалобные письма. Все они крутятся вокруг одного персонажа, а именно принца ликанов что по странному стечению обстоятельств поступил с ней на один курс, и теперь, если верить ее словам, всячески ее изводил. Отец несколько раз порывался отправиться в Барлеан и оторвать хвост обидчику дочери, и только мама, вставая между ним и дверью, требовала дать Алексе шанс самой научиться разбираться со своими проблемами. Король, конечно, продолжал негодовать, но перечить жене не решался. С Ераксом они окончательно помирились, что не могло меня не радовать. Папа часто звал нас переехать в замок, где много места и комфортнее, но мы не желали покидать наш дом, который я после грандиозного ремонта превратила в уютное семейное гнездышко. В дневной ориентал я так и не вернулась. Яр забрал меня к себе, работать под его командованием и защитой, рядом с Бартом и Оллен. Так что теперь частное детективное агентство Алиби превратилось в семейный бизнес. Внезапно зашуршали листья на деревьях. Ветер усилился, заставив меня крепко вцепиться в кору дерева. Над головой раздался рев ящера, и прямо передо мной на обе ноги приземлился, успевший обратиться в воздухе мужчина. Не стесняясь ноготы своего вылепленного, как из мрамора, тела, с озорным блеском в ярко-голубых глазах с вертикальными черными зрачками и спадающей на лоб непокорной прядью, Яр заставил моё сердце понестись в скач. Ну вот ты и попалась, детка, произнёс он, подходя ближе. Вместо того, чтобы испугаться и убежать, я сама сделала к нему несколько шагов, пока не очутилась в крепких объятиях. Сначала губ коснулся лёгкий поцелуй, а живот нежно погладила сильная мужская ладонь. Затем муж осторожно подхватил меня на руки. и зашагал к той самой поляне, где располагался алтарный камень. «Тебе не кажется, что слишком поздно окроплять алтарь моей девственной кровью?» Обхватив его шею обеими руками, рассмеялась я. «Эта традиция канула в небытие уже много лет назад, моя любимая принцесса. Зато на ее место пришла другая. Уложишь девушку на алтарный камень?» и вся ваша последующая жизнь будет полна счастья и любви. Тогда чего ты ждешь, дракон? Тащи свою жертву на заклание, да поскорее!»